их голосами, тихим смехом в зашторенной комнате, невыносимыми воспоминаниями о минутах любви. В эти мгновения Оливер, оставшийся один в пустом доме, испытывал соблазн написать Люсе, что все кончено, и он не хочет больше ее видеть. Но он не делал этого. Возможно, Через неделю-другую он отправит такое письмо. Но тогда оно будет плодом глубоких раздумий, а не самоистязания. Оливер взял отсрочку, чтобы восстановить самообладание. Он начнет действовать, лишь укротив эмоции. Измена жены ударила Оливера сильнее, чем она ударила бы в подобных обстоятельствах другого человека, привыкшего к недоверию. Ревнивец подсознательно полагает, что его когда-нибудь предадут. Он постоянно держит осаду и убежден в том, что рано или поздно в стене будет пробита брешь. Он заранее вооружен пессимизмом как средством защиты. Оливеру и в голову не приходила возможность измены, поэтому он оказался не готов к ней, и первые дни чувствовал себя обезоруженным и сломленным. «Любопытно, как другие мужчины поступают в таких случаях?» – подумал он. «Ведь такая ситуация – не редкость в жизни». Как говорит Леонт, «О, разве я один?» Да в этот миг на белом свете ни один счастливец, дрожащую супругу, обнимает, не помышляя, что она недавно другому отдавалась. Он забыл продолжение, но помнил, что оно подходило к случаю. Он встал, взял с полки том Шекспира, раскрыл его на зимней сказке, полистал страницы и нашел нужный отрывок. И «Если б всех распутства жен смущало, так каждый третий в петлю бы полез. Лекарства нет. Какая-то звезда все развращает». Оливер захлопнул книгу. На этот раз Шекспир все упростил. Какая-то звезда все развращает. Поэт счел это... Объяснения достаточным. Но Оливеру, после 15 лет брака, эти слова не помогли понять Люси. Он попытался уяснить, какой он видит свою жену. Молчаливая, преданная, сдержанная, стремящаяся угодить мужу и заслужить его похвалу. Как правило, покорная, подумал он, с грустной усмешкой вспоминая свадебную церемонию. Виной можно было поставить лишь излишнюю сентиментальность, беспомощность в делах, застенчивость. Нужно я ему. Десятидневные рефлексии безжалостно заключил он. И вот окончательный вывод. Она ему необходима. «Я не принимал ее всерьез», — думал Оливер, словно вспоминая об умершем друге, которого он оценил слишком поздно. «Я утратил чувство опасности». Он представил себе жизнь вдвоем с Тони. Его глаза, нежный овал лица, жесты, множество черт, поотроческих комичных и неловких унаследованных от матери — только с печатью мужественности и незавершенности, присущей подростку. «Нет, меня этого не вынести», — понял Оливер. Он попытался мысленно увидеть Тони и Люси, оставшихся на озере, с того дождливого вечера, настроенных друг против друга. Наверное, в интересах Тони следовало забрать мальчика с собой, Если бы он не бросился бежать, как раненый бык, он так бы и поступил.